Человек, получивший м о ч и п в голову, будет править миром. Он сможет заставить любого делать все, что он захочет. Как ты сможешь приехать? Скажу, что мне необходимо продать бабушкину квартиру. Для европейцев это норма. Деньги превыше всего. Они не привыкли разбрасываться ими, и эта причина их вполне устроит. Так как я веду себя как подобает глупому учёному, меня не подозревают и отпустят, ведь они думают, что чип ещё не доделан до конца, а я главный мозг проекта. Как н и печально, я им нужен, желательно живой и здоровый, но если что, пожертвуют мной, не задумываясь ни на секунду. Несколько больше времени у них займёт доработка чипа, но его всё равно доделают. Зачем нам то, что будет у других? Вот сволочи. Подумал Клим. Они еще с ним и торгуются? Он представил друга, как тяжело и страшно ему было. Почему он не позвонил Климу? Почему не обратился? в с е наша занятость. Мы забываем позвонить друзьям. Да что там друзьям? Родителям. Они думают, что ты настолько занят, что неловко тебя отвлекать. Стыдно. Перед отъездом я поставлю в рабочую сеть вирус, и через пять дней он сожрет все разработки. Останется только один рабочий образец у меня. Для меня главная безопасность, для меня и моей женщины нужна пластика и новые документы. Снова женщина, подумал Клим, вспомнив Аташи. Вот что он в ней нашел. А пять дней прошло? Клим в уме посчитал, когда Юрка въехал в Россию, выходило прошло. Получается, страшное изобретение сейчас есть только в одном экземпляре. Судя по панике, чип не нашли, спросил Клим. Нет, махнул головой Максим. Передачи изобретения, а также и с ч е з н о в е н и е Юрия и его женщины были назначены на следующий день. Мы боялись, что за ним следят, хотя не заметили ничего. Необходимо было, чтобы вирус в сети лабораторий начал действовать одновременно с его исчезновением. Тогда ничего никто не успеет предпринять. А это девять утра по Москве. Немного не дотянули. Вот сейчас три вопроса: где Чип, кто убил Юрия и успели ли сохранить данные в Карловых Варах, узнав о смерти сотрудника. Ну, если следили, то успели, рассуждал Клим, хотя с Европой разница два часа. В Чехии было семь утра, когда заработал вирус. Возможно, и хотели, но оставили это на рабочее время. Ну, а Чип у того, кто убил Юрия. Осталось только найти этого гада. Кто женщина Юрия? Вдруг спросил Клим. Мы этого не знаем. Он охранял эту информацию сильнее, чем сведения о Чипе, ответил Макс. Очень он ее любил. С чего ты взял? Разозлился из-за таких выводов Клим. Подростковая ненависть к красивой девочке Наташе Петровой вернулась, словно ему вновь шестнадцать лет. А вы прочтите его последнее письмо, сказал лейтенант. Клим снова заглянул в папку. Если со мной что-то случится и я не смогу добраться до города Н... Прошу предоставить охрану и защиту моей женщине. Сведения о ней я вам предоставлю в экстренном случае. Получается, думал не о себе, а о ней. Да и вообще она у него в каждой строчке. Сказал сентиментально Макс. Вот только стоила ли она того? Это вопрос, тихо сказал Клим. Но с т р я х н у в Наташу Петрову как наваждение, продолжил сбор информации. Как его убили? Вы что, наружку не ставили? Справедливо заметил он. Конечно ставили, но очень аккуратно. Ваш друг нас напугал, что работают профессионалы и они в миг заметят наружное наблюдение. Причем он уверял, что пока он ведет себя как обычно, не вызывая никаких подозрений, то и трогать его не будут. А лишнее внимание к его персоне вызовет много вопросов. Мы работали только на вход и выход из гостиницы, плюс ко всему в соседнем номере жили наши сотрудники под видом семейной пары. Но гостиница устроена очень специфически, и хоть двери у номеров рядом, балконы все же выходят на разные стороны, поэтому они не видели, что случилось. Гости у него были? Да в том-то и дело, смутился лейтенант, потому как тут, видимо, и был промах хорошего мужика майора. Не знаем мы, как. От удивления Клим аж подпрыгнул на месте. С течения обстоятельств попытался оправдать провал Максим. У женщины, дежурившей, ребенок в больницу попал. Она позвонила майору и отпросилась. Мужик, что ее мужа играл слабый на алкоголь, про него все знают. Но ведь он с коллегой был. Она следила, а как только она убежала, он и натрезклся из мини-бара, спал беспробудным сном. Хорошо. о н а в ходе стояли, они заметили кого? Да, видимо, тоже в машине уснули, потому как говорят, что не видели никого. Врут, конечно. Махнул рукой Максим. Как пить с дать врут. Подумали, ночь там у номера дежурят, вот и захрапели. Хорошо. А камеры? Вы забыли? Это вам не Москва, это город Н. Здесь камеры две: одна на м э р и и другая на доме мэра. Причем на м э р и и скорее всего, не работает.